«Жить для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, уж совсем глупо». Эту фразу Чехова Олег Николаевич Ефремов повторял на дню подчас несколько раз. Бездарность физической немощи он ощущал так же остро, как Чехов, с усталостью, злобой, болезненными капризами. 30 минут дыхания через кислородный аппарат ради 10 минут чтения вслух. Он приехал в любимое имение Мелехова читать «Мою жизнь, Чехова» а размышлял о собственной. Через год после съемки его не стало. Управляющий сказал мне, «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил, вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать. И потом я слышал, как он сказал, уберите этого господина, он портит мне нервы. Дня через два меня уволили, и так за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, Я переменил девять должностей. Девять должностей. А ты взгляни на себя, пролетарий, нищий, живешь на шее отца. Пролетарий, нищий, живешь на шее отца.